Глава десятая. Менструм. Сузанна поняла, что эта ошибка за миг до того, как вошла в фойе бывшего кинотеатра. Она еще могла повернуть назад, но голос Мими звал внучку по имени, и прежде чем разум заставил ее остановиться, Сузанна перешагнула порог. В фойе было темнее, чем на складе, но она видела размытый силуэт бабушки, застывший около заколоченной досками кассы. Мими позвала Сюзанна. В голове мелькали противоречивые образы. "Я здесь", произнесла пожилая леди, раскрывая ей свои объятия. Эти объятия тоже были ошибкой, но на этот раз ошибся её враг. Мими при жизни не любила подобных нежностей, и Сюзанна не находила причин, по которым бабушкины привычки могли бы измениться после смерти. "Ты не Мими", сказала она. Я знаю, ты очень удивлена, произнёс в ответ призрак голосом тихим, как звук падающего пёрышка. Но тебе нечего бояться. Кто ты? Ты знаешь, кто я, последовал ответ. Сузанна не собиралась выслушивать эти лживые слова и повернулась к выходу. До двери оставалось ярда 3, но они вдруг показались милями. Сюзанна попыталась сделать первый шаг на этом длинном пути, но звон в голове внезапно стал оглушительным. Это существо явно пыталось задержать её. Оно искало конфронтации и избежать столкновения вряд ли удастся. Поэтому Сюзанна развернулась и присмотрелась. Маска Тайла, хотя в глазах за ней был не огонь, а ледяной холод. Сюзанна знала это лицо. Она сомневалась, что готова противостоять такой ярости, но ощутила странное воодушевление. Черты Мими окончательно испарились, и перед Сюзанной предстала им макалата. — Моя сестра! — произнесла она, и воздух вокруг нее заплясал. — Моя сестра, старая карга, заставила меня сыграть эту роль. Она увидела в твоем лице Мими. Она права. Ты дитя, Мими? — Внучка! — пробормотала Сюзанна. — Дитя! последовал уверенный ответ. Сюзанна вглядывалась в лицо этой женщины, зачарованная зрелищем скрытого в её чертах горя. И Макалатов вздрогнул от её пристального взгляда. "Как ты смеешь меня жалеть?" произнесла она, будто прочитала мысли Сюзанны, и в этот миг что-то слетело с её лица. Оно двигалось слишком быстро, и Сюзанна не успела разглядеть, что это. Ей хватило времени только на то, чтобы отскочить в сторону. Стена у нее за спиной вздрогнула, когда это врезалось в нее. В следующее мгновение с лица и макалаты слетел новый пучок света. Сюзанна не испугалась. Демонстрация силы еще больше вдохновила ее. Пока новая молния двигалась своим путем, интуиция взяла верх над сдержанностью и рассудительностью, и Сюзанна протянула руку, словно хотела схватить этот свет. Ей показалось, что она погрузила руку в ледяной поток. В этом потоке плыли бесчисленные рыбы. Они преодолевали силу течения и спешили на нерест. Сюзанна сжала пальцы в кулак, захватила сверкающий поток и потянула. Ее поступок имел три последствия. Первое. И Макалата закричала. Второе. Звон в голове внезапно затих. Третье. Все, что почувствовала рука Сюзанны — холод, движение воды, косяки рыбы — все это вдруг оказалось внутри нее. «Все». Ее тело сделалось потоком, но не тело из плоти и костей, а некое другое, нематериальное, а скорее мысленное и гораздо более древнее. В нападающей иммакалате оно вдруг узнало себя и очнулось от сна. Никогда прежде Сюзанна не ощущала себя такой цельной. На фоне этого чувства все прочие мечты о счастье, об удовольствии, о власти померкли. Она снова посмотрела на иммакалату. Её новые глаза увидели не врага, а женщину, владеющую тем же потоком, что мчался по её собственным венам, женщину измученную и полную тоски, но всё-таки очень похожую на саму Сюзанну. "Это было глупо", сказала Инкантатрикс. "Что именно?" спросила Сюзанна, она так и считала. "Лучше бы ты ничего не знала, лучше бы никогда не пробовала силы менструма. Менструма Теперь ты знаешь больше, чем хотел бы знать, чувствуешь больше, чем когда-либо мечтала почувствовать. В голосе Макалаты слышалось нечто вроде сочувствия. Так и начинаются горе, продолжала она, и никогда не заканчивается. Поверь мне, лучше бы тебе родиться и умереть чкнутой. Так, как умерла Мими? спросила Сюзанна. Ледяные глаза сверкнули. Она знала, какой опасности подвергается в ней текла кровь Ясновицев, всегда свободная, и в тебе, благодаря твоей бабке, течёт та же кровь. Ясновицы? Как много новых слов. Это народ фуги, это народ покойников, последовал ответ. Не ищи у них ответов, они скоро обратятся в прах, пойдут тем же путём, как и идёт всё в этом вонючем королевстве. Прах и посредственность. Мы ещё увидим это. Ты одна как прежде, она. Это мы, напомнила Сюзанне о комива и жоре и о свойствах его пиджака. — А Шэдуэлл тоже из ясновидцев? — спросила она. — Он? — такая мысль явно была абсурдной. — Нет, у него только та сила, какую я ему подарила. — Но зачем? — удивилась Сюзанна. Она едва знала и Макалату, но уже поняла, что с Шэдуэлом они не пара. — Он научил меня... Начала Инкантатрикс, поднимая руку к лицу. Он научил меня притворяться. Она провела рукой по лицу, а когда убрала ладонь, Сюзанна увидела почти дружелюбную улыбку. Тебе теперь это тоже понадобится. И поэтому ты стала его любовницей. Ответ её собеседницы немного походил на смех, но только немного. Любить я предоставляю Магдалене, моей сестре. У неё есть охота к этому. Спроси Муни, Кэл, Сюзанна забыла про него, если у него хватит духу ответить. Сюзанна обернулась на дверь. "Иди", сказала ей Макалата. "Поищи его. Я не буду тебя останавливать". Менструм, яркий свет внутри Сюзанны знал, она говорит правду. Этот поток объединял обеих женщин каким-то удивительным способом, о котором Сюзанна и не подозревала. Битва уже проиграна, сестра. — пробормотала им макалата, когда Сюзанна подошла к порогу. — Пока ты удовлетворяла свое любопытство, фуга досталась нам. Сюзанна вернулась на склад, впервые ощутив страх не за себя, а за Кэла. Она прокричала во тьму его имя. — Слишком поздно! — произнесла женщина у нее за спиной. — Кэл! — ответа не было. Сюзанна отправилась искать его, время от времени окликая по имени. Её тревога усиливалась с каждым новым безответным криком. Это место походило на лабиринт, она дважды оказывалась там, откуда начинала поиски. Её внимание привлёк блеск битого стекла, а затем она увидела лежащего лицом вверх Кела. Прежде чем подойти и дотронуться до него, Сюзанна ощутила всю глубину его неподвижности. Он был слишком несговорчив. сообщил ей Минструм. Ты же знаешь, какими бывают эти чокнутые. Она отринула эти мысли. Они принадлежали не ей. Не умирай. Вот это её мысль. Она появилась, когда Сюзанна опустилась на колени рядом с Келом и обратилась к безмолвному телу. Прошу тебя, ради бога, не умирай. Она боялась прикоснуться к нему и обнаружить самое худшее. Она понимала, что никто, кроме неё самой, не может сейчас прийти ему на помощь. Кэл лежал лицом вверх, с закрытыми глазами и открытым ртом, откуда вытекала струйка кровавой слюны. Рука Сюзанны инстинктивно потянулась к его волосам, словно она собиралась погладить его и разбудить. Однако привычный прагматизм еще не покинул ее, и вместо волос пальцы нащупали пульс на шее. Совсем слабый. «Так и начинается горе», — сказала ей и Макалата всего пару минут назад. Знала ли она, что Кел уже на полпути к смерти? Конечно же, знала. Знала и приветствовала горе, ожидавшее Сюзанну. Она хотела, чтобы радость от обретения Менструма была подпорчена таким открытием, чтобы они сделались сёстрами по несчастью. Эти мысли отвлекли Сюзанну, но она снова сосредоточилась на Келе и обнаружила, что её рука опять гладит его по голове. Зачем она это делает? Кэл, не спящий ребёнок, он ранен, ему нужна действенная помощь. Но пока она упрекала себя, менструум начал подниматься из нижней части её живота, затопляя внутренности, лёгкие, сердце и без всяких осознанных указаний стекал по рукам вниз, к Кэлу. Прежде равнодушный к ранениям человека, ты же знаешь, какими бывают эти чёкнутые потоки, но ты поток вдруг очистился под влиянием её гнева или, может быть, печали. Теперь всё замна чувствовала, что сила менструума, наполненный её желанием разбудить Кала и исцелить его, проникая через её ладони внутрь его невосприимчивой головы. Ощущение было одновременно невероятное и совершенно естественное. Когда в самый последний миг поток остановился, словно передумал, она заставила его двигаться дальше. И менструум послушался, хлынул в Кала. Сюзанна осознала, что может управлять им, и её захлестнула радость. Затем пришла боль потери, когда неподвижное тело впитало в себя поток. Кел жадно поглощался целительный свет. Руки Сюзанны подрагивали, пока менструум вытекал из неё, а в голове Дюжены сирена опять взревела та же чужеродная мелодия. Сюзанна пыталась оторвать руку от головы Кела, но мышцы не слушались. Менструум захватил власть над её телом. она поспешила с выводом, что потоком легко управлять. он намеренно ослаблял себя, а теперь показал свою силу. сюзанна уже теряла сознание, когда менструм решил, что хватит, и отпустил её. течение резко оборвалось. сюзанна поднесла трясущиеся руки к лицу. на пальцах остался запах кела. пение в голове постепенно стихало. слабость отступала. ты в порядке? спросил её кел. Она уронила руки и посмотрела на него. Он поднимался с пола, проверяя свой разбитый рот. "Вроде бы да", ответила она. "А ты? Со мной всё будет нормально", отозвался он. "Не знаю, что здесь произошло", он не договорил, потому что память возвращалась к нему, на лице его отразилась тревога. "Ковёр!" Он вскочил на ноги, озираясь по сторонам. "Я держал его в руках", воскликнул он. Боже мой, ведь я держал его в руках. Они забрали его, сказала Сюзанна. Его лицо исказилось, словно он готов был заплакать, как подумала Сюзанна, но на самом деле это была ярость. Чёрт в шедуэл, выкрикнул Кел, сметая сваленные на комодино настольные лампы. Я прикончу его, клянусь! Сюзанна встала на ноги, всё ещё ощущая головокружение, и её взгляд наткнулся на что-то среди осколков стекла на полу. Она снова опустилась и разгребла осколки. Там лежал обрывок ковра. "Они получили ковёр не полностью", сказала она, протягивая находку Келу. Гневное выражение его лица изменилось. Он взял обрывок почти с благоговением и внимательно рассмотрел его. В узоре этого лоскутка сплеталось с полудюжины мотивов, хотя Кел не понимал заключённого в них смысла. Сюзанна наблюдала за ним. Он держал обрывок ковра так осторожно, словно боялся причинить ему боль. Потом он громко чихнул и вытер нос тыльной стороной ладони. Чёрта в шедуэл, повторил он, но уже мягко, без гнева. И что нам теперь делать? спросила Сюзанна. Кел посмотрел на неё. Теперь в его глазах стояли слёзы. Выбираться отсюда, ответил он. Посмотрим, что подскажут небеса. Что? Кел улыбнулся. И извини, сказал он: "Должно быть, это заговорил безумный Мони"